Кляча встала, как вкопанная. Не хватало у нее силы дальше плестись, и оба они, и лошадь, и возница, уставились на Анну-барбару. У сивки белки так и сверкали, а у возницы они были совсем желтые от желчи. Покосился возница на Анну и сказал квакающим голосом, «Что же -то ты за девочка такая? Стоишь тут на паперти». Небось, продрогла, как срубленная елочка зимой в лесу. Я бы на твоем месте тепло свое берег. А ты его все ветру отдаешь. Вон он как свищит. Смотри, ничего тебе не оставит. Тогда Анна Барбара рассказала вознице, что она сегодня похоронила бабушку и осталась совсем одна, круглой сиротой. Теперь она собралась в путь и хочет подыскать себе такую службу, где ей награду дадут золотой талер. «Так-так!» — промямлил долговязый возница и задумчиво потер кослявым пальцем свой острый нос. «А скажи-ка ты мне, девочка, прилежно ли ты, честна ли, бережливо ли? Рано ли встаешь, поздно ли ложишься?» И «Немного ли ты ешь?» Анна Барбара ответила, что она прилежно, бережливо, встает рано, ложится поздно и совсем немного ест. Тогда тощий возница сказал, «Ты мне подходишь, залезай в сани. Я как раз ищу себе маленькую батрачку, которая ходила бы за мной и моим сивкой». Анна Барбара не сразу согласилась. Она спросила, как зовут возницу, и где он живет, и получит ли она за свою службу золотой талер. Тогда тощий возница ответил, «Зовут меня Ганс Жадюга, а живу я в большом селе, которое называется Везде. И сивый конь мой особенный, он никогда не унывает, и его так и зовут Сивка Неунывайка». а золотой талер ты непременно получишь. Только за него ты три года верой и правдой служить должна. Сказал это тощий возница и рассмеялся, будто козел заблеял. Сивка снова стал вращать глазами и изо всех сил вертеть своим жалким хвостом, в котором почти не было волос. Анна Барбара даже испугалась, но тут же подумала. А куда ей иначе деваться? Ведь это счастье ее, что она сразу нашла хозяина, у которого есть золотой талер. Бабушка и матушка всю свою жизнь его искали, да так и не нашли. И Анна Барбара забросила свой зелочек в сани и сама поскорее забралась на них. Но Ганс Жадюга как набросится на нее, да как закричит «Хороша, нечего сказать!» Так-то ты мне саночки живо сломаешь. Надо тихонько садиться. тез нынче дорог. А когда Анна-Барбара печально посмотрела на кладбище и, пожалев бабушку, всхлипнула, возница снова упрекнул ее. Ты чего, не распустила? Слеза глаза выист, а новых ты себе не купишь. И тронул сивку кнутовищем. Тот страшно медленно поднял одну ногу, потом еще медленнее другую, и не быстрее улитки они поплелись через деревню. Сначала за поворотом исчезло кладбище, потом они проехали кузницу, затем пекарню, перед которой было сложено много-много дров, и вот очутились за околицей. Тихо начал падать снег. Сперва закружились в воздухе отдельные снежинки, их становилось все больше и больше, и под конец стало так много, что Анна-Барбара не видела уже ни домов, ни дороги, и все боялись, как бы им не заблудиться в такую пургу. Но когда она спрашивала своего хозяина, где же это село, везде, тот ей отвечал, везде. А старый, сголодавшийся сивка бежал все быстрее и быстрее, и копыты его так и сверкали на скрипучем снегу. А мне порой казалось, что они уже не касаются земли, и сани летят прямо по воздуху, вокруг них пляшут снежинки.